Глава четвертая. Итак, передо мной стоял типичный компьютерщик. Представьте себе этакого Билла Гейтса, ну, знаете, известный компьютерный магнат-монополист. Его сейчас часто поминают и показывают по телевизору. Только повыше и пошире в плечах. В общем, приятнее и моложе. Некоторая сутулость выдавала в нем непризнанного гения. Не знаю, почему все непризнанные гении, по крайней мере те, которые сами себя таковыми считают, всегда сутулятся. Тяжесть нереализованных возможностей их что ли давит? Он был в больших круглых очках с толстыми стеклами. И через эти стекла на меня смотрели яркие глаза, одновременно заинтересованно изучающе и подозрительно. Молодой человек явно не сомневался в том, что я здесь по его душу. И этот факт Заславского совсем не радовал. А вот и Коля, а тут к вам как раз гражданочка из органов, почти проворковала за моей спиной Ольга Васильевна. Заславский бросил на меня мрачный взгляд. Это еще зачем? – буркнул он. – По некоторому важному делу. «Может, поговорим об этом в более подходящей обстановке?» Постаралась сказать я как можно любезнее. «Где, например?» «Мальчик был не особо гостеприимен». «Ну, у вас, например». «Проходите, поговорим». Николай открыл дверь своей комнаты и посторонился, пропуская меня вперед. Но тут вновь вмешалась хозяйка. «Кстати, Коля...» Почему вы закрыли свою комнату? Вы что, мне не доверяете? Что вы, Ольга Васильевна, как же можно вам и не доверять? Это же ваша квартира. Просто у меня на столе разложены важные бумаги. Я боялся, что вы их можете перепутать. Я не терплю, когда от меня закрывают мои же комнаты. Если вы так сделаете еще раз, я вас выселю. И гневливая хозяйка скрылась в глубинах своих личных апартаментов, хлопнув при этом дверью. «Хорошо, хорошо, я больше не буду!» Только и успел крикнуть ей вслед Николай. Наконец-то мне удалось попасть в комнату Заславского. Она была довольно большая, но из мебели здесь присутствовали только кровать, неубранная, разумеется, стол с компьютером, и книжный шкаф, полный книг и журналов. При ближайшем рассмотрении это оказались в основном старые советские издания «Мир», «Октябрь» и прочее в том же духе. Вся эта макулатура, конечно, принадлежала хозяйке квартиры, а не Николаю. Главным же предметом для Заславского здесь, безусловно, был компьютер, важно стоявший на столе около окна. Покруг компьютера на столе была разложена специальная литература с очень непонятными для простых смертных названиями: программирование на языке ассемблер, методы эффективного кодирования и защиты информации. Непонятно, как, правда, среди этой заумности оказался степной волк Гэсэр. Что же Мои предположения насчет богатого и весьма оригинального внутреннего мира Николая подтверждались. Итак, я вас слушаю. Николай предложил мне единственный в комнате стул, а сам сел на кровать. Только не пытайтесь меня убедить, что вы действительно из прокуратуры. А что, не похоже? Нет, Татьяна Александровна, не похоже. Вот те на... Я явно недооценила этого прыткого юношу, который, оказывается, прекрасно осведомлен насчет моей персоны. Вы знаете, кто я? В Тарасове не так много детективов. Из них только один женщина. И про него недавно писали в Тарасовских вестях. И даже поместили вашу фотографию. Забыли? Как же? Забудешь тут. «Моя физиономия на второй полосе Центральной областной газеты» и заголовок «Частный детектив Татьяна Иванова помогает художественному музею вернуть уникальное полотно в Рубеле. После этого меня каждая собака в Тарасове знает в лицо. О какой слежке или работе под прикрытием после таких статей может идти речь? Ну, если вы так осведомлены, Николай Дмитриевич, то, наверное, догадывайтесь зачем я здесь. По его несколько растерянному виду было понятно догадывался. Увы, только понять не могу, они что, именно вас наняли? Кто они? Оля так произнес это «они», как будто имел в виду каких-нибудь людоедов с острова тумба -Юмба. Убийцы? Какие убийцы? Молодой человек как-то странно и туманно выражался. Вы разве не знаете? Да, я не знала, как это ни странно. Да о чем вы? Я не понимаю. Вы присвоили чужие деньги и меня попросили помочь их вернуть. О каких убийцах вы ведете речь? Николай грустно улыбнулся, точнее даже ухмыльнулся. Если бы все было так просто, вы не догадываетесь, за что эти деньги были выплачены, за разработку интерьера большого офиса, За разработку офиса, как же эти деньги заплатили за разработку живого человека. Ну, это уж слишком, мойй собеседник явно был болен крайней формой параноидальной шизофрении. То есть, Вы слышали про убийство банкира Мишина в Москве? Конечно. Так вот, эти деньги – аванс за его голову. А ничего умнее и оригинальнее вы придумать не могли? Версия, которую предложил мне Николай, была весьма неординарна. Я понимаю, в это трудно поверить. Я и сам до сих пор не могу поверить, что меня так угораздило вляпаться. Но тем не менее, это так. Далее я позволю себе вкратце рассказать весьма занимательную историю, которую поведал мне Николай. История повторяет то, что рассказала мне Юля Хауфман, но несколько в другой трактовке. Несколько дней назад Николай Заславский получил электронное письмо, которое гласило «Пришло время выполнить вашу работу». «Если сделка остается в силе, укажите номер вашего счета для перечисления гонорара». При этом Николай клялся, что это письмо к нему залетело случайно и что он, как специалист по компьютерным сетям, совершенно определенно может сказать, что так не бывает. Вот произошло. И Николай решил, что раз фортуна посылает ему такой шанс, А согласитесь, что вам не каждый день предлагают сообщить свой счет для перечисления гонорара, то этим шансом следует воспользоваться. И он ответил в неопределенной форме, чтобы на той стороне ничего не заподозрили, что он согласен сделать работу и дал номер своего счета. Ну а дальше что было? «Вам перечислили деньги?» – спросила я Заславского. «Нет, пришло новое письмо. Опять. Оттуда же и снова случайно?» «Тут уж позвольте вам не поверить. Но здесь все гораздо проще объяснить. Дело в том, что пользователи электронной почты при переписке очень редко набирают адрес заново. Обычно они просто формируют ответ» в котором автоматически проставляется адресат. То есть вы как бы перевели стрелки на свой адрес, и дальше все пошло как по накатанной. Именно. И что же было в этом втором письме? Вся подноготная на некоего Мишина Александра Васильевича. Сообщалось, что он является председателем правления коммерческого банка «Конус», давались все его телефоны – адреса всех квартир, на которых он мог бывать и так далее. И что было дальше? А дальше где-то дня через два я обнаружил, что мой счет вдруг пополнился кругленькой суммой 15 тысяч долларов США. И не удивились? Еще бы не удивился. У меня больше 100 тысяч рублей на нем никогда не было. Я испугался, так как понял, что за эти деньги от меня чего-то хотят. Причем, судя по сумме, чего-то очень серьезного. И что вы сделали дальше? Сдурил? Я отправил электронное письмо по обратному адресу, который значился в странных посланиях, и поинтересовался, чего же все-таки от меня хотят. Ответа я, разумеется, не получил. А адреса, кстати, все были бесплатные и могли быть практически анонимными. Тогда я сдурил еще больше. Я позвонил в Москву, в этот конус -банк. «И что тебе там сказали?» Там очень удивились моему звонку и заверили, что никаких электронных писем, ни в Тарасов, никуда бы то ни было, они не посылали. У них и выхода в интернет-то, собственно, нет и никогда не было. Секретарша, с которой я разговаривал, даже попыталась переключить меня на начальника службы безопасности банка. Но я решил, что благоразумнее будет просто повесить трубку. Да, история не очень правдоподобная. Я встала и обошла вокруг стола, на котором стоял компьютер. И что было дальше? А дальше Мишина убили. И при здесь твои точнее не твои деньги. Как при чем? Подумайте сами. Два странных письма. Перевод крупной суммы. И убийство. Неужели непонятно, что некий наемный убийца использовал электронную почту для приема заказов? Кстати, просто и гениально. Центр обработки информации находится неведомо где, может быть, даже где-то в Штатах. система практически анонимная. Ничего, кроме своего личного кода и пароля, для того, чтобы завести бесплатный почтовый ящик в интернете, указывать не требуется. Принимай себе заявки и делай свою работу. Да, и жил себе этот самый убийца, не тужил, пока скромный хакер из Тарасова не влез в его хорошо поставленный бизнес, закончила я его мысль. «Да какой я хакер?» – раздосадованно махнул рукой Николай. «Я же в это дело влез совершенно случайно. Сам теперь не знаю, как быть. А почему же все-таки к тебе попало первое письмо, как думаешь?» «Без понятия. Может, что-нибудь с маршрутизатором на узле случилось? У них ведь там тоже не все идеально работает». Здесь мне вспомнился мой недавний разговор с Витинькой Куликовым. Коля сказал почти то же, что и мой друг из Старбанка. Получалось, что если бы не было отправлено последнее письмо Коле с просьбой разъяснить ситуацию, неизвестные заказчики до сих пор сидели бы в ожидании исполнения приговора. Но благодаря ему они поняли, как жестоко ошиблись. И все-таки нашли настоящего исполнителя, который совершил это загадочное убийство, над которым ломают голову московские органы. Со слов Николая выходило, что те, кто заказывал Мишина, ошиблись немного адресом. Или система забарахлила и переслала письмо не туда. Это уже не важно. Итак, я выслушала историю об ошибке электронной почты и деньгах, отправленных не в том направлении. Только со слов Коли выходило, что меня наняла не робкая художница из Москвы, а матерый профессионал. Получалось, что при таком раскладе я должна была затрепетать и лечь на дно, порвав все отношения с потенциальным представителем убийцы, которым оказывалась Юля, и помочь несчастному Николаю выбраться из сложной ситуации, в которой он оказался. Но я скорее была склонна думать, что история Николая всего лишь плод хорошо развитого воображения хакера, пересидевшего за компьютером. И Николай пытается водить меня за нос, дабы не отдавать более чем легко полученные деньги. Но я на это особо и не надеялась с самого начала. Война так война. Ваша история, Николай, достойна пополнить какую-нибудь монографию по клинической психиатрии. Насколько я поняла, вы решительно настроились не возвращать эти деньги их законному владельцу. Какому владельцу Таня? Как только эти деньги попадут к их, как вы сказали, Законному владельцу за нашу с вами жизнь никто не даст и копейки. Ага, я уже дрожу. Нет, вы точно параноик или хорошо симулируете? Ваш сарказм сейчас совершенно неуместен. Ну как же мне вас убедить? Заславский опустил руки в жесте немого бессилия. У него это получилось очень артистично и убедительно. Если все действительно так, как вы рассказали, то вам стоит отнести эти деньги в милицию. Кто же там поверит моему рассказу? Меня примут за сумасшедшего, Николай говорил почти искренне. Именно и я так же считаю. Поэтому давайте-ка я устрою вам встречу с владельцем денег, который, кстати, совсем не убийца, а очень даже милая девушка. И у нее есть за вас большие проблемы. Девушка. Мой собеседник сказал это слово так, как будто не сомневался, что вместо девушки увидит чудовище. Ладно, решаем так. Я даю вам сутки на размышления. Через сутки я начинаю действовать так, как сочту нужным. Но имейте в виду, У меня много друзей, которые, если что, вас из-под земли достанут. Татьяна Александровна, вы делаете большую ошибку. Николай сказал это таким умоляющим тоном, что я даже засомневалась, а нет ли правды в его словах. Я вам позвоню завтра в это же время. Я решительно встала и пошла к двери. Можете меня не провожать. Итак, план А – вернуть деньги по-хорошему – не получился. И не больно-то и хотели. Конечно, может, за сутки Николай все-таки расколется, но я на это не рассчитывала. Сейчас я больше надеялась на другое, что мой визит подвигнет его на то, чтобы перепрятать деньги в более безопасное, чем его квартира, место. На ближайшие сутки мне предстояло стать его тенью, чтобы выяснить, где это место будет находиться. «Уже уходите?» Откуда ни возьмись, рядом со мной появилась вездесущая хозяйка квартиры. «Да, я закончила. Спасибо вам за вашу помощь органам прокуратуры. И я крепко пожала ее пухлую ручку». «Да мы всегда, пожалуйста!» Ольга Васильевна прямо вся зарделась. «Заходите, если что!» Попрощавшись таким образом с хозяйкой, Я вышла из подъезда и двинулась по направлению к улице. Я была уверена, что из окна на третьем этаже за мной следит по крайней мере одна пара глаз. И порадовалась, что оставила машину не в этом дворе, а в соседнем. Нет никакого смысла демонстрировать свой автомобиль человеку, за которым собираешься следить ближайшие сутки. Ну... Татьяна Ивановна, на старт. Внимание! Марш! Нам предстоит интересная работа. А значит, жизнь опять приобретает загадочный вкус погони и опасности. Почему опасности? Да нет никакой опасности. Есть просто зазнавшийся хакер, на которого свалилась нежданно-негаданно куча баксов и ударила ему в голову. И мне предстоит эту голову остудить. А уж к таким делам нам не привыкать. С такими мыслями я села в свою машину и завела двигатель.